Глава 17. Жесты невыдуманных рук. Альбому The Beatles Help по гениальной Yesterday 55 лет. В 2023 году все, что связано с именем The Beatles, имеет несомненный знак качества, продолжая вызывать немалые интересы бесконечные споры, к примеру, какой альбом лучше среди поклонников и армии битловедов. Запахи больших денег и скандалов, всегда сопутствующих мировой популярности, также подогревают эмоции вокруг знаменитой ливерпульской музыкальной четверки. Так совпало, что альбом The Beatles под названием Hell гениальная композиция Yesterday были изданы в одном 1965 году. То есть, у нас есть хороший повод вспомнить и отметить сразу два 55-летних юбилея с дат выхода знаковой битловской пластинки и великолепной во всех отношениях песни Пола Маккартни, относящихся к периоду несомненного расцвета музыкантов. Итак, в августе 1965 года был издан Help. Он стал пятым по счету номерным альбомом «The Beatles». Практически всю первую половину 1965 года «Битлы» отдыхали от сумасшедшей концертной гонки. Окрыленные успехом фильма «A Hard Day's Night» музыканты при поддержке режиссера Ричарда Лестера в феврале 1965 года приступили к съемкам своего второго, на сей раз цветного полнометражного фильма «Хелп» и записи его саундтрека. Битлы снова играли сами себя, а в сюжете развернулась достаточно забавная история, не будем ее спойлерить, а рекомендуем пересмотреть на досуге, чтобы освежить в памяти. Критики отнеслись к картине в целом положительно, хотя и более сдержанно, чем к "Hard Day знает. В рецензиях того времени отмечалось, что битлы попытались отойти от роли приглашенных селебритис в собственном фильме и создали на экране яркие образы сродни жестом невыдуманных рук. Премьера фильма состоялась в Лондоне 29 июля, а 6 августа вышел одноименный альбом. В фильме "Help" звучат несколько вещей с одноименного альбома. По мнению многих меломанов, и я с ними согласен, Основную ценность картины, конечно, составляют эпизоды, где The Beatles самозабвенно исполняют свои песни. Помимо заглавного трека в фильм вошли следующие композиции с первой стороны пластинки. The night before, you've got to hide your love away, I need you, another girl, you are going to lose that girl, и ticket to ride. Сам альбом Help стал для The Beatles в своем роде знаковым и естественно уникальным. Во-первых, не забываем, что именно на нем располагается самая исполняемая песня в истории поп-рок музыки под названием "Yesterday". История ее возникновения заслуживает отдельного описания, так как к ее созданию причастен недюжно одаренный во многих отношениях человек, продюсер и аранжировщик по имени Джордж Мартин, которого именуют пятым Битлом, подчеркивая значение его вклада в успех группы. Несомненно, что благодаря его классическому образованию, техническим знаниям, изобретательности и музыкальному чутью, The Beatles смогли творчески развиваться. В случае записи Yesterday таланты Мартина проявились в полной мере. Как пишет Пол Роланд в книге «Рок и поп», когда Маккартни захотел исполнить Yesterday со струнным квартетом, Мартин не стал его отговаривать. Он доверился инстинкту Пола-солиста и послушно написал аранжировку, сохранив при этом индивидуальность песни. Впервые Джон, Джордж и Ринго не приняли участие в написании песни. Yesterday в итоге стала одним из самых известных творений Пола и The Beatles, став классикой рока. Книга рекордов Гиннеса отмечает, что на эту песню было создано больше каверов, чем для любой другой из когда-либо написанных композиций. Только в 20 веке она исполнялась различными музыкантами свыше 7 миллионов раз. Во-вторых, именно на «Help» в заглавной композиции впервые была обозначена и стихотворно реализована иная тема, кроме любовной. В «You've got to hide your love away» Джон Леннон также весьма серьезен. Известно, что композиция возникла не без влияния Боба Дилана на тексты и музыку группы. Многими слушателями также отмечается выразительность вокала Леннона в «It's only love». В-третьих, как наблюдательно заметил журнал Classic Rock, выпуск, посвященный 1960-м годам, пластинка стала последним оригинальным релизом, где в немалом количестве содержались кавер-версии Act Naturally и Dizzy Miss Lizzy". В дальнейшем, кроме фрагмента народной песенки Мэгги Мэй, записанной на не менее эпохальном альбоме Let It Be, диски группы будут включать в себя исключительно авторский материал. Слова и музыка всех песен принадлежат дуэту Пола и Джона. Еще одной особенностью альбома «Help» стало то, что две песни для него написал Джордж «I need you» и «You like me too much». До того он отметился только одной композицией на «With the Beatles». В альбом вошли заглавный крик о помощи «Help», мелодичные «The night before you've got to hide your love away», «I need you», «Another girl», «You are going to lose that girl», заводная «Ticket to ride», «Act naturally it's only love», «You like me too much», Tell me what you see, I've just seen a face. Почти в самом конце альбома нашла свое пристанище проникновенное Yesterday и завершается все великолепие Слизи. Участниками записи альбома стали Джон Леннон, ведущий вокал, бэк вокал, Джон сыграл на гитаре, акустической гитаре, фортепиано, органе и ударных, Пол Маккартни, ведущий вокал, бэк вокал, он также сыграл на гитаре, акустической гитаре, басу, фортепиано и гуира. Джордж Харрисон, ведущий вокал, бэк-вокал, Джордж показал класс игры на гитаре, акустической гитаре и ударных, Ринго Стар, ведущий вокал и, конечно, основные партии барабанов. Были также приглашены Джордж Мартин, сыгравший на фортепиано и сделавший все продюсирование пластинки, а также Джон Скотт, записавший флейту в «You've got to hide your love away». По своему выходу Хелп занял первое место в британском хит-параде, где продолжал оставаться на протяжении девяти недель подряд. Как отмечают исследователи творчества The Beatles, вроде Дэвиса, Ингхема, Эверетта и других, альбом наметил важный поворот в творчестве группы. Через год после его выхода Битлы сыграли свой последний живой концерт и полностью посвятили себя работе в студии. Из любопытных фактов 1965 года я бы также отметил то, что Битлы были награждены Высшим Орденом Британской империи, что вызывало немалые споры и даже протесты среди его обладателей, так как впервые столь высокую награду получали рокера. Серия концертов во второй половине 1965 года готовилась иначе, чем предыдущие туры The Beatles. Брайан Эпстайн договорился о возможности проведения концертов в США на крупнейших площадках, способных вместить всех желающих послушать музыку битлов. Самым заметным стало их выступление 15 августа 1965 года на Нью-Йоркском стадионе Шей, на которое пришло более 55 тысяч человек. Выручка за один концерт составила около 304 тысяч долларов, что стало рекордом для шоу-бизнеса того времени. 13 августа в промежутке между концертами в Америке была организована историческая встреча The Beatles с легендарным Элвисом Пресли. Она не привела к каким-то судьбоносным решениям и дальнейшим коллаборациям, и нам может быть интересно, как исторический факт.